Часть первая. Глава первая. Амелинда. За окном экипажа разливалось золото осенних листьев. Пройдёт ещё месяц, и начнётся период бесконечных дождей. Затем надолго потоки воды сменятся снежным покровом, чтобы после нескольких месяцев холода настала весна. Вот такая погода у нас в Латгонии. Я бы предпочла сейчас остаться дома в большом особняке на берегу моря, но мой супруг Леонард Эйш был магом, а когда началась война, все маги мужского пола были обязаны явиться под королевский знамёна. К женщинам закон менее суров. Я могла бы отсидеться дома, но как на войне без целителя? Раз я могу спасти чью-то жизнь, значит, не время прятаться за стенами Эйшвела. Вы, король Илверт, так и не смирился с прошлым поражением от Эдельгарда и надеется вернуть утраченные земли. А страдает народ. И всё-таки тебе стоило остаться дома, Эми, нарушу молчание Лео. Он выглядел усталым. Мы уже пятый день находились в пути, и только через час должны были прибыть в военный лагерь, а там короткая передышка и в бой, где талант Леонардо будут незаменимы. Мы же говорили об этом, Лео, ответила я мягко. Не могу сидеть дома, когда ты рискуешь жизнью. Не для этого мы давали друг другу клятвы. Тебя не переспоришь. Мушел убнулся и коснулся губ лёгким поцелуем. Мы с Леонардом женаты уже пятый год. Между нами никогда не было любви, о которой пишут в книгах или слагают баллады. Обычный договорной брак. Маги в Латвии, да и во всём мире, стали такой редкостью, что силу пытались сохранить как только можно. Вот и наши родители решили, что целительница и боевой мак отличное сочетание, а у детей обязательно проявится сила. Так я и стала женой Леонардо Эйша. Да, страсти между нами не было, однако Лео стал для меня действительно мужем, поддержкой, опорой и другом. Я любила его тихой, спокойной любовью, как и полагается супруге. Однако в одном родителя просчитались. Небо не благословило наш брак детьми. Сейчас я укратко любовалась супругом, с светло-русыми волосами, которые напоминали золото колосьев и ложились мягкими волнами, благородным профилем, большими синими глазами, губами, которые так сладко было целовать. И почему я не могла любить Лео так сильно, как он того заслуживает? Когда задала этот вопрос нянюшке за несколько дней до свадьбы, та ответила, что брак строится не на любви, а на взаимном уважении и теплоте между супругами. Уважение между нами было всегда, но иногда думалось, а бывает ли иначе? Или это выдумки в сказке? "О чём ты задумалась с таким лицом, моя ми?" Лео осторожно убрал с моего лба непослушный каштановый локон, который так и норовил выбиться из причёски. "Какие заколки не используй. О том, что нас ждёт". "Чуть-чуть с лукавила я. Всё-таки война так страшно". "Пусть боится Изельгард", ответил муж. "А мы вернёмся с победой". Мне бы твоя уверенность, вздохнула я украдкой. Прошлая война лишила нас отцов. Что будет теперь? Теперь всё будет хорошо, Эми, пообещал Лео. Поверь. Тебе верю, ответила я супругу и прижалась к сильному надёжному плечу. А вдали наконец показался королевский лагерь. Сам король Илверт пока не вступал в бой, собирая армию, и войну можно было назвать не военными действиями, а разведкой боем. Но все понимали, основные сражения начнутся со дня на день. Экипаж подъехал к заставie солдат, и мы слео наконец-то ступили на твёрдую землю. Капитанаеш радостно приветствовали мужи солдаты. Лериеш, это уже мне. Лери так обращались в Летонии к замужним женщинам. Здравствуйте, Сандрааус, ответил Лео. Проводите меня к его величеству? Да, вас давно ждут. Но до королевского шатра мы дошли не сразу. Лео, Эми Раздался радостный возглас, и на нас налетел маленький вихрь. "Здравствуй, Илли". Леонард крепко обнял младшую сестру, а золота коса Илли повисла у него на шее, не стесняя солдат. "Давно не виделись, сестрёнка. Если б не война, и вовсе бы не сvisibilityсь", обиженно заметила та. "Найди, тебя ждёт король. Не заставляй его величество гневаться, а мы сами пока поболтаем". И лезжала мою ладонь и увлекла за собой. Имарк, как было полное имя моей золовки, обладала редчайшим магическим даром предвидения, поэтому король и берег её как зеницу ока, и именно по этой причине двадцатилетняя девушка вместо того, чтобы искать подходящего супруга, сейчас находилась в военном лагере. Целый год чебитала она, увлекая меня к отдельному жёлтому шатру. Целый год мы не виделись, Эми, ты так редко мне писала. Прости, или не всегда хватало времени, пыталась оправдаться я. Да-да, я понимаю. Семейная жизнь не всё такое, не просто быть хозяйкой и швелода? Не просто, призналась я. Если честно, не ожидала увидеть тебя здесь. Почему же? Его величеству нужен майдан на поле боя. Нам даже удалось высчитать дату начала вражеской атаки. Но давай не будем о войне. Идём. В шатре было гораздо теплее, чем снаружи. Мы сыли расселись на подушках, а я оглядывалась по сторонам, изучая нехитрую обстановку. Походную кровать застеленную тонким одеялом, низенький столик с письменными принадлежностями, небольшой сундук с одеждой. Как думаешь, мы победим? спросила я у Илли. Конечно, кивнула та. Иначе и быть не может. Поверь, мы проверяли неоднократно, на этот раз и Зельгарду придётся уйти с наших земель. Ты так похорошела, Эмми. Морской воздух идёт тебе на пользу. Да, первые 3 года мы с Лео жили в столице. Король не желал его отпускать со службы. И лишь полтора года назад удалось выпросить разрешение перебраться в Вейшвиль. Я сразу полюбила это место, навиши над бурлящим бушующим морем замок, больше напоминающий крепость, горную гряду, за которой на закате пряталось солнце. Волшебный край, суровый и прекрасный. Замечталась, рассмеялась Илли. Немного, призналась я. Послушай, ты не могла бы взглянуть? Но ты понимаешь, о чём я? О детках Ту Джолавилелли. Конечно, дорогая, дай только настроиться. Она взяла меня за руку и закрыла глаза, тихонько запела, раскачивая сестры в сторону, а затем светло улыбнулась. Вижу тебя с младенцем на руках, сказала она. Это мальчик, точно мальчик. Всё будет хорошо, Эмми. Но затем лицо её вдруг помрачнело. Что такое? испугалась я. Что-то с ребёнком? Нет, с ребёнком всё хорошо, или открыла глаза. Вот только мужчина рядом с тобой, он пугает меня, и это не Лео. Как это не Лео? Я уставилась на подругу, или отпустила мою руку и устало потёрла глаза. Наверное, не стоило просить её тратить дар на меня, когда он нужен Летонии. На нём чёрные формы Зигарда, сказала подруга задумчиво. Он стоял за твоей спиной и смотрел на тебя так. На меня никто и никогда так не смотрел. Но что? Говори, Ли. Я едва не подпрыгивала. Я часто вижу этого человека во сне. Может, поэтому он и показался мне рядом с тобой? Иногда даже кажется, он преследует меня. И что же тебе снится, Илли? спросила с замиранием сердца. Он стоит и смотрит, как я умираю. Внутри всё похолодело. Евить никогда и ничего не снится просто так. Тебе стоило бы держаться подальше отсюда, сказала я заловки. Думаешь, Илверт справится без меня? спросила она с грустной улыбкой. Нет, Эми. Я не стану бегать от судьбы, даже если эта война станет последним событием в моей жизни. Я у кратко вздохнула. Или любила Илверта, вот и весь ответ. И если бы король позвал её с собой на край света, она бы пошла. Глупая наивная девочка. Все ведь понимали, что Илверту нужен лишь её дар, все, кроме Илли. Хотя, возможно, понимала и она, но не желала принять этот факт. Лео беспокоился. Всё-таки он остался старшим в семье, когда погиб отец, и на его плечи легли глаза заботы о матери, а также об Байке, брате-близнеце Илли и о ней самой. Но Илмара всегда была упрямой, и когда мы уехали, осталась в столице, чтобы не раслучаться с Силвертом. Может, это и есть она, любовь. Ты и говорила королю о своих снах, спросила я. Нет, конечно, нет. Другугого ответа и не ожидала. Конечно. Зачем беспокоить его величество, лучше переживать самой. Но эти сны напугали меня. И давно тебе снится тот мужчина в форме? Около месяца, или, пожало плечами. С тех пор, как Илверт решил объявить войну Зельгарду. Думаю, сны вызваны именно этим. Я подсознательно боюсь зельгарцев после гибели отца. Вот и снится. А как он выглядит? допытывалась я. Тёмные волосы, Короткие едва прикрывают шею. Очень смуглая кожа, как от солнца. Шрам на лбу вот тут. Девушка показала чуть выше брови, и глаза чёрные-чёрные. У игарцев светлые глаза. Я рассмеялась, стараясь скрыть страх. А у него нет, настаивала Илли. Ну, я даже не думаю, что он существует, Эми. Это страх, всего лишь страх. Да, теперь она напугала и меня. Я решила сменить тему. Рассказывала, как поживают Матушка Илли и Айк, описывала нов видения в Эйшвеле, говорила о чём угодно, лишь бы не упоминать о её страшных снах и видении. Но если Эльмара ошибается, и этот мужчина не воплощение её страха, это могло означать только одно: Летония падёт. Потому что солдату из Эльгарда нечего делать рядом со мной ни при каких обстоятельствах. И теперь внутри всё сжималось от ужаса. А когда в шатёр вошёл Лео, я кинулась ему навстречу, прижалась всем телом и замерла. Что такое, Эми? удивлённо спросил он. Что-то не так? Нет, всё отлично. Улыбнуться удалось с трудом. Ты долго я соскучилась. Когда только успела. Но муж выглядел довольным. Он обнял меня, поцеловал в макушку. Ну что там? спросила я. Да ничего особенного. Лео сел рядом с сестрой и усадил меня. Наступление через 3 дня. Пока проводится разведка. Извини, всё остальное военная тайна. Ни за что не прощу. Когда Леонард был рядом, мне казалось, ничто плохое никогда меня не коснётся. Он был моей стеной, моей крепостью. И ведения или тут же показались всего лишь снами. Тем более, или ведь говорит, что мы одержим победу, значит, никаких изльгарцев тут не будет, тем более в военной форме. Повторив это себе раз 10, я наконец-то успокоилась, опустила голову на плечо Лео. прислушиваясь к их разговору с сестрой, а затем и сама не заметила, как уснула.